потом замедлившееся было событие словно внезапно отпущенное сжато до предела тугая пружина понеслись вперед с бешеной скоростью бум ах крайне слева от меня фура дернулась вверх и вперед медленно заваливаясь на левый бок тугая волна сжатого воздуха прокатилась через меня уши крепко заложила что из силы я вжался в землю ожидая детонации того что амеры так щедро накидали в кузов подорванной шаланды сквозь ватную тишину слышны были крики команд и беспорядочная стрельба пара пулька люнула землю в шести метрах справа сделав пару глотательных движений снова протянул правый руку за гранатометом и не нащупав его сразу оглянулся назад труба и под сумок сместились таким образом что мне пришлось отползать назад на полметра видимо боги войны за что то взяли надо мной шефство как только я сдвинулся с лежки и прополз перебирая ногами и локтями всего каких то полметра назад в холм угодила сразу две гранаты приетевшие с того берега гостинцы ахнули почти одновременно обдав еером осколков в канаву оставленную мной несколько секунд назад. Видимо, тыловое охранение обрабатывало высоту для профилактики. Вряд ли они могли меня так быстро обнаружить. Я уже подумывал о том, чтобы сместиться на десяток метров вправо, чтобы успеть выстроить хотя бы пару раз, как ожила рация. «Второй к первому». поскольку нужда в контроле за туристами уже отпала я снова перешел на нашу волну слева пятьдесят шорох михайсь предупреждал что некто обходит позицию шермана по правому флангу но принадлежность он точно определить пока не может замерев на секунду я отжал тангенту коротко три раза это означало всем работать по собственному усмотрению в заверкевшейся карусели я просто могу не успеть отдать верный приказ именно для этого я и нужен тщательный предварительный инструктаж оба мои бойца знали свой маневр свои приоритетные второстепенные цели а также место сбора поэтому сейчас предстояло выяснить насколько с пользой тратил на них время не объясняя тонкости ремесла так сказать стрельба стала плотнее и очаги по интенсивности сместились метров на триста вперед и вправо где штурмовикам керри удалось остановить головное отделение охраны конвоя непонятно было молчание бмп однако о причинах я пока совершенно не задумывался приоритетной целью сейчас было ней траролизовать тыловой заслон два агэса существенно сковали мне возможность маневрирования это нужно было исправлять но пока ничего с ними поделать не получится стоило только поднять голову как меня тут же срисуют стрелки схватив подумок с гранатами я перекатился на пару метров ниже вершины холма чтобы нормально прицелиться по бабовоу там все было немного непонятно бмп замерла о метрах в трехстах впереди замерев в первой четверти левого разворота перекрыв остальным машинам колонный путь башня на сорок пять градусов была развернута так же влево но орудие молчало а задняя парель откинута на первый взгляд броня казалась неповрежденной на что конкретно произошло я с ходу определить не берусь сапер отстреливались грамотные без суеты укрывшись за корпусом бмп обаханмви головной группы стояли с распахнутыми левосторонними дверьми а их экипажи полели по укрывшимся в лесу партизанам разбившись на две группы довяплотным огнем любую попытку бойцов керри обойти из флангов положив снаряженную трубу Я прикинул расстояние до броневиков, поглядывая позиции охранников в трофейный прицел. Выбить их оттуда будет непросто, только если кинуть гранату или пальнуть из-под ствольника. Однако туристы, видимо, не имели ни того, ни другого, потому что пока перестрелка принималась затяжной характер. Двойка, единица. Контакт. Здесь синий, плюс четыре. но ну, наконец то натенелли с дружками уже на подходе однако раз михась не дал условного сигнала значит шерман его еще не видит скорее всего наемники притаились и ждут удобного момента чтобы присоединиться к веселью отложив прицел и отжав танген тур раации я негромко дает машку единица всем номерам факал Факел. Дождавшись двухтоновых сигналов в подтверждении приема, я, наконец-то, выдохнул. Вот сейчас я смогу пополнить свой личный счет. Подтянув заряженный РПГ к плечу, прикинул расстояние и, быстро вскочив, прельнул к прицелу. В сетке возник и заплясал серый бок головного Хамви, и прижавшийся к нему спиной Амер без шлема, но со сбруей радиогарнитуры. Человек воздел ствол короткого автомата вверх и что-то орал в микрофон. Родио перекосился от напряжения. В прищуренных глазах читалось напряжение и ни капли паники. Сделав вдох и стабилизировав гранатомет на выдохе, плавно жму на спуск и падаю как раз в тот самый момент когда реактивная граната со злобным шипением уходит к цели мгновение до взрыва растянулись словно в замедленной съемке с разрой мыслей пронесся в голове буквально за пару долей одного единственного мгновения а что если граната уйдет в сторону что если боевая часть не сработает и все вернется простым пшиком а меня уже засекли бум взрыв получился такой силы что от сотрясения почвы меня слегка подкинуло вверх предусмотрительно открытый рот забило землей ударной волной в мою сторону швырну целый ураган из камней веток и прочего мусора не теряя зря времени я почти вслепую нашарил следующую гранату и снова зарядил гранатомет боковым перекатом я ушел еще ниже по склону холма и поднялся на колено чтобы определить следующую цель первый мой гостинец произвел тотальное опустошение в рядах конвойщиков гранату угодила в раму задней двери бабовоза сила взрыва оказалась столь сильной что кузов хамби разорвало пополам часть капота и передний мост скрученные взрывом в невообразимый клубок швырнула вперед по дороге так что они вылетели на обочину и сейчас сдымили нелепо вращая чудом не отлетевшим правым колесом сяло горящей по крышкой оторванный бампер сел на ветвях придорожной сосны где то метрах в трех над землей задняя часть въехала скошенным багажником точно в лобовое стекло следующего бронеавтомобиля в свою очередь сильно протааившего головную шаланду людей разбросала вдоль дороги но большей частью я разглядел только фрагменты тел уцелело только трое саперов укрывшихся за скосом лобовой брони бмп видимо в момент взрыва они пытались перегруппироваться это спасло им жизнь пусть и на короткое время однако имело место серьезно контузия поскольку бросив оружие выжившие ползыри в дорожной пыле и беззучно разевали ртей но бой продолжался примерно семеры солдат по видимому сопровождавший груз засели в дорожное канави справа постепенно отползая в сторону моста думаю это были водители грузовиков и те кто оказался в качестве сопровождающих бгруз в организованности им не откажешь под плотным обстрелом они сумели сосредоточиться на вполне удобной позиции и не давали туристам взять тебя в кольцо или подойти на бросок гранаты не обращая на них внимания снова вскинув рпг на плечо и мысленно сочетав до одного выстроил в борт фуры стоявший в середине колонны следующий взрыв по звуку получился слабее предыдущего распавшись на серию следовавших один за другим одиночных и парных разрывов видимо сдетонировали какие то мощные боеприпасы и уцелевшие до этого машины по эту сторону моста раскидало так что перевернутая задняя фура въехала задом на мост покрытие которого не выдержало и осыпалось в воду градом осколков и крупных кусков бетоона часть ящиков вывалилась наружу некоторые лопнули и вби в содержимом легко удалось опознать минометные мины деловое охранение скованное боем с группой дока ничем не могло помочь товарищам туристы прижали экипажий броневиков заставив тех укрыться за машинами турели не могли помочь аморам стволы гээссов нельзя было задрать на такую высоту так что березняк и холм оказался в мертвой зоне среди бойцов дока был по крайней мере один неплохой снайпер сквозь оптику я заметил, что оба стрелка за турелями были убиты выстрелами в лицо всего за машинами пряталась человек шесть еще двое ничком лежали перед капотом головной машины. шансов отойти у амеров не осталось, лишившись двух своих основных преимуществ в виде бронемашины из танкаччей. солдатты стали легкой добычей для стрелков дока